Только презрительно и обидчиво улыбался, и, с своей стороны, не удостоивая соперника явного прения, показывая иногда молча, как бы невзначай, или лучше сказать, выдвигал иногда на вид одну совершенно национальную вещь — огромный кулак, жилистый, зловатый, обросший каким-то рыжим пухом —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 Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. Из думавших так было, между прочими, и Щеголь, и победитель сердец Залежев, но другие, и преимущественно кулачный господин, хотя и не вслух, но в сердце своем относились к Настасье Филипповне с глубочайшим презрением и даже с ненавистью, и шли к ней как на осаду.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 Дорогой наткнулся на стол Птицына и наступил своими грязными сапожищами на кружевную отделку великолепного голубого платья молчаливой красавицы немки, не извинился и не заметил. Подойдя к столу, он положил на него один странный предмет, с которым и вступил в гостиную, держа его пред собой в обеих руках.